И последняя синтаксическая норма, на которой мы остановимся, это правило замены прямой речи косвенной. Ошибки в таких случаях тоже очень распространены. Например, брат сказал, что я скоро вернусь. В этом предложении произошло смешение прямой и косвенной речи. При переводе прямой речи в косвенную используется конструкция сложно подчиненного предложения. Слова автора становятся главным предложением, а прямая речь придаточным. При этом личное местоимение и глаголы первого и второго лица заменяются на личные местоимения и глаголы третьего лица. Притяжательные местоимения, указывающие на первое и второе лицо мой твой и другие заменяются на местоимения, указывающие на третье лицо его ее и другие. Предложение, которое мы привели в качестве примера следует исправить так. Брат сказал, что он скоро вернется повторим синтаксические нормы в сложных предложениях. Пушкин оставил нам в наследство свои произведения читать которого большая радость союзное слово который замещает ближайшее предшествующее существительное произведение, стоящее в винительном падеже значит и союзное слово должно стоять в винительном падеже следует сказать Пушкин оставил нам в наследство свои произведения читать которые Большая радость. Смеха боится даже тот, который ничего не боится. Указательное слово тот соотносится с союзным словом кто. Нужно сказать, смеха боится даже тот, кто ничего не боится. Манилов отвечал, что я за Павла Ивановича всегда готов ручаться прямая речь неправильно переведена в косвенную. Личное местоимение первого лица нужно поставить в форму третьего лица. Манилов отвечал, что он за Павла Ивановича всегда готов ручаться. Остап вынес все пытки, потому что он был уверен, что казаки победят. Два предаточных предложения присоединяются к главному союзам, что следует второе предаточное присоединить к первому бессоюзной связью. Остап вынес все пытки потому, что он был уверен, казаки победят. Обобщим изученный материал о синтаксических нормах. Синтаксис, напоминаем, изучает строй связной речи. Следовательно, в наибольшей степени этот уровень языка соотносится с мышлением. Ясная мысль может существовать только в ясном изложении. Если говорящий правильно использует виды связи слов в словосочетании и предложении, грамотно строит предложения с различными осложняющими структурами, Это говорит о том, что он хорошо владеет не только русским языком, но и мыслительными категориями.